Чем могу вам помочь? Добрый. Я приехала к Адаму Бонеру, он ваше имя, чуть поморщившись от того, что меня так неуважительно прервали, всё же продолжила разговор в спокойном тоне. Миссис Поук. Но мне не назначено, потому что шестнадцатый этаж вас ожидает в офисе 3 дробь 806. Дама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 Мне было слишком далеко. Назовите конечный пункт, попросил меня мужской роботизированный голос, стоило войти в кабинку. 3 дробь 8 0 6. По инерции отозвалась я. Офис Адама Бонера. Спасибо. Ожидайте. Дверь бесшумно закрылась, и время бесшумно замерло.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 От его скул по шее и дальше куда-то под рубашку тянулась вязь замысловатой татуировки. Открытая часть рук также местами подверглась художеством. На пальцах красовались нанесённые неизвестным мастером кольца, от запястий вверх уходили ветвиватые цветные линии с редкими шипами. Вы Адам Боннар прохрипела я, вяло надеясь на ответ в стиле. Нет, я местная огапота и попал сюда случайно. А ваш адвокат вот-вот подойдёт и вышвырнет меня за шиворот. Хотя, судя по возрасту, на подростка из банды данный индивид не тянул лет уже так 20, а может и больше. Он самый. Проходите. Присаживайтесь.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 Адам качнул головой и подхватив меня под локоть, повёл к дивану. В следующий раз я точно буду занят, а вы начнёте ныть и уговаривать, отрывая меня от дел. Так не пойдёт. Чаю, кофе, воды не помешало бы, приземляясь на скрипучую чёрную кожу, закивала я. Воды и побольше. Что-то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 Я уже приняла решение отказаться от услуг этого странного человека. Найду кого-нибудь ещё. Да в конце концов, просто поговорю с Роджером. Ну не чужи же мы друг другу. Он поймёт, если вести диалог цивилизованно. Предлагать натуру в том состоянии, в котором пребываете вы, неэтично, внезапно ответила адвокат, причём абсолютно спокойно, ни капли удивления или насмешки.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 Схватив свою сумочку, я решительно поднялась. Простите меня, Адам, за то, что я отняла ваше время. И дамы отвлеклись, идёмте к столу. Я приготовила ряд документов для ознакомления. Хотел уточнить, о какой недвижимости, имеющейся в вашей с супругом собственности, вы осведомлены? Нашей с Роджером? переспросила я, забыв, что собиралась уходить. У вас есть ещё один супруг?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 И теперь рискуете вылететь из уютного гнёздышка, называемого домом, пинком под голый зад. Из ваших уст всё звучит намного хуже, чем я могла придумать в своей голове, посетовала я, вдруг осознавая, до чего обидно всё происходящее. Господин Некромант озвучил страшную правду, в которой я бы ни за что не хотела самой себе признаться.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 Чёрт. Адвокат матнул головой. Забылся, только давайте без воплей и заламывания рук. Но вы не понимаете. Риад ступила на пару шагов, нащупала рукой стул и села, едва не промахнувшись. Роуч не хочет детей, он пока не готов. То есть он бы просто не допустил. В следующий миг, где-то под бумагами на столе Адама Бонера,